Филипп, когда Ксения уехала, мое сердце, можно сказать, остановилось. Отчаяние затопило душу, и мне даже показалось, что я умер. Еще никогда в жизни мне не было так паршиво. Я корил себя за трусость, понимая, что совершил непоправимую ошибку, и теперь могу потерять любимую женщину навсегда. Надо было действовать, что-то делать. Но что я мог, будучи в этом мире никем? Броситься вслед за Ксенией, привести ее и малыша в этот полуразрушенный домик, быть бесполезной обузой. Я должен был освоиться в этом мире и научиться обеспечивать свою семью. На раздумье ушло два дня, а затем я набрал номер Феди. Он оказался понимающим, умным мужиком, лишних вопросов не задавал, действовал быстро, но с умом и для начала помог получить новые документы. Затем он научил меня водить машину, показал, каким стал этот мир со всех его сторон, начиная от ресторанов и заканчивая стриптизом. А еще помог обменять золото, припрятанное когда-то мною в лесу, на реальные деньги. И что там говорить, на моем банковском счету оказалась невероятно большая сумма. А затем я задумался, чем бы хотел заниматься в этой жизни. И ответ был очевиден. И опять же мне на помощь пришел Федор, который подсуетился, подкупил кого надо, нанял необходимых людей, и вот я уже не простой человек, а состоятельный бизнесмен, владеющий сетью ресторанов. Капелька эликсира удачи и мои заведения мгновенно обрели популярность. Больше о будущем я не беспокоился и понял, что теперь могу ехать к Ксении и добиваться ее любви. Но, к моему удивлению, у матери девушки не оказалось. Ольга Николаевна встретила меня весьма настороженно, долго и подозрительно обо всем расспрашивала, но, когда услышала мое имя, пропустила в дом и даже напоила чаем. Где же ты, Филипп, столько времени пропадал? поинтересовалась она. Где тебя носило? Почему так долго не приезжал? Я рассказал ничего не скрывая о том, чем занимался, что делал, чего добился. Ольга Николаевна, мама Ксении, выслушала меня внимательно, а потом поинтересовалась: "А какие у тебя дальнейшие планы?" "Хочу вернуть вашу дочь", честно признался я. "А не боишься, что опоздал?" Я хотел прийти к ней самостоятельным, уверенным мужчиной и показать, что я могу взять ответственность за свою жену и ребенка. Дочка, у тебя будет дочка. От этих слов я не смог сдержать улыбки. На душе стало безумно тепло, а за спиной распахнулись невидимые крылья. Я был уверен, что смогу вымолить у Ксении прощение и окутать ее и нашу малышку своей любовью. Зря улыбаешься, усмехнулась Ольга Николаевна. Ты плохо знаешь Ксюшу, но мне нравится твоя целеустремленность. Моей девочке давно нужен сильный мужчина рядом, надежное плечо, так сказать. Поэтому, надеюсь, у тебя все получится. И вот я у многоэтажки, где живет Ксения. Ее не оказалось дома, я решил ждать у подъезда. Меня охватило волнение и даже некоторый страх. Ксюша была слишком непредсказуема, и я не знал, чего мне ожидать. Наверное, в первую очередь она на меня разозлится, потом попытается прогнать, а затем... Здесь надо было действовать осторожно. И тут я увидел ее. Девушка шла по дорожке, ничего не замечая вокруг. Взяв букет, шагнул к ней, чувствуя, как сердце отчаянно бьется. Не заметив, Ксения нечаянно на меня наткнулась, а потом пробормотала. «Простите!» и подняла голову. Я мгновенно утонул в ее глазах, наполненных неподдельным удивлением. «Дорогая!» Одной рукой обнял ее и притянул к себе. «Я приехал за тобой». «Филипп, что ты здесь делаешь?» Пробормотала она довольно отстраненно. «Приехал к тебе». Наклонившись, поцеловал в щеку и забрал пакет с продуктами из ее рук. Ксения внимательно посмотрела на меня и спросила. «Зачем? Будем стоять здесь, или ты меня пригласишь к себе домой?» Улыбнулся я, не сводя взгляда с ее живота. Мне безумно хотелось погладить его, поздороваться с дочерью, но пока я не решался этого сделать. «Мы сделаем по-другому. Ты едешь к себе домой, а я иду к себе» послышалось в ответ, и девушка потянулась за пакетом, чтобы забрать его. «Нет», — качнул головой. «Любимая, я не уйду, как бы ты меня не прогоняла». Она вздохнула. «Отдай мой пакет и уходи туда, где ты столько месяцев был». «Ксюша, я строил будущее для нас, поверь». Она бросила на меня оценивающий взгляд, посмотрела на мою машину и уточнила. «Ты сам за рулем?» Много изменилось», — улыбнулся я. И поверь в лучшую сторону. Пригласишь меня к себе? Или так и будем стоять и привлекать внимание всех соседей?